Поиск музыки. Итог. Теперь осталось дело за малым – начать искать музыку. Каким образом вы будете это делать, решайте сами. На начальном этапе я бы порекомендовал вам особо не спешить и не покупать треков на 1000 долларов. Вникните в суть музыки, освойтесь, осмотритесь, слушайтесь. Научитесь анализировать композиции и отличать удачные работы от посредственных. Устройтесь в ночной клуб стажером. И уже с зачислением в ряды диджеев-резидентов начинайте приобретать музыку легально даже ту которую еще на заре своей стажировки находили в сети совершенно бесплатно привыкайте думать и действовать как профессионал а аргументы я уже привел